Глава 14 Гуслиры – все. Что имеем, не храним, потерявший плачем. Представить себе музыкально-танцевальный Новосибирск 70-х без Виа Гуслиры невозможно. Атомный взрыв. Комета. Мелькнула, но не погасла. И до сих пор в городе помнят их самих, а их песни распевают поклонники, которых в то время, когда эти песни были написаны, еще и в проектах-то не было. И я. Тогда совсем юный и всякий раз без билета еду на троллейбусе на танцы в сад Дзержинского, где гуслеры работают шесть дней в неделю, кроме понедельника. Об этом еще даже и не думаю. А думаю я, как бы мне просочиться мимо контролеров, если они появятся. Бывает ведь и высаживают, и тогда пешочком. Но еду я не танцевать, мало еще, а просто слушать гуслеров. И таких любителей музыки, как я, у кого нет 30 копеек на входной билет, на лавочках, а то и просто на траве, вокруг самой большой в городе танцевальной площадки на 2000 человек полно. Никак не меньше, чем в самой клетке. А есть ведь еще и наглые протырщики. Они пролезают в танцевальную клетку без счета, как обезьянки. Это мелкая пацанва и девчонки, протыривающиеся без билета между ног больших дядей и тетей. Спорт у них такой. Так и спрашивают они друг друга во дворах. «Серый, идешь сегодня в сад, на протырку?» А Славочек вокруг клетки все и так прекрасно слышно, и некоторые даже с магнитофонами. Но сейчас я не понимаю, куда делась в завершающий танцевальный вечер песни «Пойте гусли» фраза «И шли бунты жестокие от песен гуслеров». А ее фразу эту, оказывается, музыкантам попросту запрещают петь. «Идеология-с». «Какие такие бунты от ваших песен, товарищи музыканты?» И многое еще чего тогда с гуслярами происходит, о чем никто кроме них самих не знает и даже не догадывается. Расскажу. 1974 год, признанный апофеоз, вышка советской власти за всю ее историю. И когда в этом году официальные зарплаты гусляров на танцплощадке в сад Дзержинского составляют 1080 рублей в месяц на каждого, все и происходит. Золотой состав гусляров почивает в Бозе. Ничего особенного, они просто расходятся и разъезжаются, каждый по своим личным делам, которые считают важнее их музыки. Например, по решению распределительных комиссий учебных заведений, которые они в этот год позаканчивали, и спасти их некому. И что там дальше, и кто потом работает в сад Дзержинского под их брендом, их уже мало интересует. И много кто в Новосибирске потом работает под этим брендом «Гуслиры». Игорь Никулин заканчивает музыкальную карьеру в кафе «Рябинка» Геннадий Крайнов до сих пор ходит на шляпу в метро «Площадь Маркса». Андрей Ефремов застревает в кабаке «Тикси». Анатолий Семенов-младший, Андрей Бахман, Олег Курохтин, Андрей Зуев, Александр Зуинков, Ирина Ирка Епишева, Александр Куликов, Анатолий Сасса – гитара-вокал, Владимир Грейсбур – гитара-вокал, Валерий Сафаров – клавиши, Владимир Колесников – барабаны, Леонардо Плешаков – вокал, с Александром Овсянниковым и его роскошным белым «Фендер». В общем, всем хватает славы тех первых гуслеров в своем золотом составе. Но сначала... The Black Lines. Они называют себя The Black Lines. И еще со времен пятой общаги НГУ, Новосибирского государственного университета в Академгородке, Михаил Майкл Мамин, клавиш и автор песен, Сергей Кривощеков бас-гитара, аранжировки, Владимир Смирнов, гитара, Валерий Куц, ударные, Александр Уилкинс, кузнецов, гитара, вокал, автор песен. Пять юных музыкантов и пять черных полос. Музыкальная линейка на нотном стане. И им всем это название, придуманное креативным Мишей Маминым, очень нравится. Оно красивое, брутальное и с глубоким смыслом. Но администрация Сад на отрез отказывается писать черные полосы на афишах, а тем более The Black Lines, узрев в этом названии чуть ли не антисоветчину, и администрация стоит на своем мертво. Переназывайтесь. Так, опять же, с подачи хорошо начитанного умника Миши Маминой появляются гуслеры типа песнеров, что полностью устраивает администрацию и вездесущий комсомол. Но как это отвратительно для некоторых из них? Потом, правда, привыкают. А Миша Мамин, да, он настоящий поэт, мысли трифмами и синонимами, что далеко не каждому дано. Однако нет худа без добра. До этого ведь они жарят исключительно битлов, роллингов, кингс, дип и разные другие вещи в том же духе. Впрочем, как и все другие вея в Новосибирске. При этом тщательно все копируя, до крайней ноты. Сергей Кривощеков в роли музыкального карабаса-барабаса, ребят, не сказать, что ошибка дрючит, но не терпит музыкальные фальши и так требует все снимать до ноты, как звучит в оригинале. Мише Мамину это не очень нравится. Он всегда в развитии, в движении, а тут статика, обычный повтор, но тоже снимает, куда деваться. В общем, отлично они копируют западные группы. Даже по голосу Америки удивленно сообщают, имея в виду именно их, что в далекой Сибири появилась таки русская группа, очень прилично поющая на английском и неплохо оснащенная. Рассказывают, что даже знаменитый Валерий Ярушин как-то привозит в Новосибирск свой челябинский «Ариэль» на гастроли и приводит своих музыкантов в сад Дзержинского, чтобы те своими ушами послушали, как надо играть дипов. То есть, чтобы Володю Смирнова послушали играющего Ричи Блэкмора в ноль. Похоже на правду. И как это не удивительно, лишь благодаря жестким идеологическим требованиям администрации и вездесущего комсомола в репертуаре гуслеров и стали появляться замечательные русскоязычные песни собственного сочинения в короткий срок полюбившиеся всем. Именно эти песни теперь и отличают гуслеров от других виа, коих на танцплощадках Новосибирска всегда хватает. Так появляются «Нина», «Мой рок-н-ролл», «Академ-рок», «Городок», «Листопад», «Прощай, любовь моя», «Загадочный восток», «На коралловом диком острове» и другие хиты, написанные Мишей Маминым и Сашей Кузнецовым как по отдельности, так и в соавторстве. есть Ты студент вчера из Функции функция в алгебре особенная и есть. Эти функции непрерывных в физике не Под интегралом, под интегралом, под интеграл мы их берем и тихо песенку поем про наш фисфак. Да будет так. автобус сегодня не попасть бери с собой глобус и смотри шестую часть а куст держи на юго-запад но лучше на восток сосной хвой, сапах и друг звучит дешевый рок открой глаза лови мгновение детка нам явился академ наш академ рок городок, рок -городок. Но что же тогда происходит с гуслерами? Может, деньги не делятся? Нет, деньги они искренне любят, но шибко алчных в коллективе нет. К тому же зарплаты у них огромные, да еще капают официальные авторские. Это Миша Мамин постарался. Написал клавиры их песен и заслал их в ВАП. Может, играть музыку надоедает? О, Господи, конечно же нет. Они ей живут. Распад гуслеров. Так что же становится причиной распада сверхпопулярного коллектива, пожалуй, единственного в Сибири за все времена имеющего роскошную собственную песенную базу и феноменальную слаженность игры участников, которую отмечают все? Моя сугубо личная версия такова. Перед гуслерами тогда ложится прямая и широкая дорога, которую они строят сами себе, и по которой, кроме них, в Новосибирске никто так и не смог пройти. Ни до, ни после. И все это их собственные песни. Еще чуть-чуть, и они, без сомнения, стали бы одним из лучших ВИА Советского Союза. Люди в очередь покупают в кассах билеты, танцуют, слушают и подпевают. Администрация потирает потные ручонки и мусолит, пересчитывает денежки. Итого примерно тысяча полновесных советских рубликов в день, половина из которых по договору выплачивается музыкантам. Комсомол пишет высперенные идеологические отчеты. Но они свои ребята и всегда помогают. Погоны наблюдают за всем этим, но особо не вмешиваются, лишь бы не было политики. А ее и нет. С тех пор, как директор Гуслеров Степа Пачиков в 1968 году пишет на заборе «Руки прочь от Чехословакии», за что отчисляется из НГУ и уезжает из Новосибирска в Тбилиси, Гуслеры музицируют уже без него. А другого директора у них нет, все делают сами. Вот в этом, полагаю, и причина. Степа, он явно с задатками гениального импресарио, сейчас он живет в США, задатки реализовал в наукоемком бизнесе, мультимиллионер. И вот нет такого импресарио рядом с гуслерами летом 1974-го. Папы, который бы все устроил, только играйте. А есть сплошная девичья любовь, поэзия, музыка, рок-н-ролл, деньги, доверие властей и всеобщее обожание молодежи Новосибирска. Денег у гусляров столько, и заметьте, без какого-либо кабацкого парнаса, что захоти они купить себе по кооперативной квартире, машине и даче, легко бы это сделали. Но они не хотят. Или не могут. И вместо поступательного творческого движения по этой своей сияющей алмазами дороге, они разбегаются по косым переулкам, натоптанным до них миллионами гораздо менее талантливых сограждан. И они, увы, в прямом смысле сдаются без боя, становятся такими же совгражданами, разменивая прекрасных журавлей в небе на банальных синиц в руках. Это все и губит. И некому их говорить этого не делать и порешать все их мелкие проблемы, ведь Степы рядом уже нет. И практически одновременно Сергей Кривощоков, в свое время их всех музыкально объединивший, вдруг идет учиться в местную консерваторию, и ему просто становится не до гуслиров. И нафига ему, лучшему бас-гитаристу Новосибирска, тонкому аранжировщику и авторитетному музыкальному продюсеру все это надобится? Может, хочет стать великим классическим композитором и решает, что другого времени выучиться на него уже не будет? Кому он что доказывает? Уже не спросить. Великим композитором после конца Сергей не становится и возвращается в сад Дзержинского. Но поздно. Все меняется. Другие люди, другие условия – Так и пробавляется он потом игрой на клавишах в чужих коллективах и преподает бас-гитару в Новосибирском музучилище. Пока в 88-м еще совсем молодым не ложится на ЦК, центральное кладбище города. Суицид. Злая ухмылка судьбы. До своего последнего дня он работает с известным в городе вокалистом Максимом Новиковым в еще одном ЦК, центральном кабаке города, ресторане «Центральный». Да куча еще рассказывают про неудачные попытки Сергея восстановить отношения со второй женой, длинноногой красавицей-фигуристкой Наташей, которая в прямом смысле выше его на две головы. Володя Смирнов, самый вежливый человек в мире, ко всем без исключения обращается на «вы». Прекрасный универсальный гитарист типа Эрика Клэптона с какого-то бодуна по окончании «нетти» подается по распределению в обычные инженеры в закрытый ящик на 90 рублей зарплаты. «Ну нафига!» Не может отбояриться. Да ну, не хочет. И некому его остановить и поправить. Степы рядом нет, а сам ведь даже не дергается и идет туда, как на заклание. И в итоге, через некоторое время, тяжелейшая депрессия, из дома не выходит и тоже суицид. Понять Сергея и Володю можно, но прощает только Бог. Трагические ошибки ими совершены, и вернуть уже ничего нельзя. Катастрофа какая-то. Валера Куц идет служить в СА, а после прибивается к кабацким коллективам, да так и проводит в них много лет. Последняя точка – ЦК, приснопамятный центральный кабак Новосибирска, в смысле ресторан центральный. Ну а куда ему идти, если все уже ушли кто куда? В роковом 85-м он завязал с музыкой, устроился снабженцем на электроламповый завод и сейчас тихо живет в Новосибирске. А талантливый от природы Саша Кузнецов едет по распределению Новосибирского театрального училища работать в Вологодский молодежный драмтеатр. Тоже на копейки. И тоже некому его остановить. Такой вот маршрут у него выпадает длиною в жизнь. Новосибирск, Вологда, Новгород, Украина, Тверь. И кто-нибудь сейчас знает его как артиста? А вот как поэта, композитора и мощнейшего гитариста помнят все. Это ведь он тогда пишет листопад, визитную карточку Гуслеров. Да, все ему помогают, но потом, когда он ее уже приносит на прослушивание всей группы. Шепчет осень, шепчут листья. Шел ты шел под ногами шелести. Stary les, jak w Shubelisie, między marsjiestymi dębów spokojnie spie. Słońce błękity po cieniu, gruz wustawших starych skorblinych liści, jak i wcześniej, tak i nyni. Трудиться в жёлтых солнечных лучах. Это осень, как и то, что тебя мне подарила. Вспомни, вспомни прошлые листопад. Он прошёл и ты ушла. Не забыть, как ты любила тех прекрасных дней. Нам не вернуть назад. Один только неугомонный энтузиаст Миша Мамин продолжает верить в себя и гуслиров. И, уехав за родителями в Минск, набирает там новый состав, но с тем же названием и репертуаром. М да. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что во всем этом виноват наш тогдашний менталитет в подкорке. Сейчас бы кто из музыкантов куда поехал, если не совсем дурак? Нет, конечно, уверен. От распределения откупились бы и играли бы себе, сочиняли бы свои замечательные песни до старости в статусе концертной группы. От добра добра не ищут. Но импрессарио Остепы еще в юности поднявшего руку на систему, рядом с ними нет, и система побеждает всех их без боя. Ведь то, чем занимаются тогда гуслеры в советском обиходе, нравится, но не ценится и в это дома не верят. Нет тогда еще критериев оценки всего этого, кроме эмоций типа «Вау!». Не придумали еще. В том числе и сами гуслиры в себя, похоже, не верят, поэтому так глупо и спокойно расходятся. Музыкант на танцах не профессия, деньги случайные, поэт Пушкин, композитор Пахмутова, а по распределению обязательно нужно ехать. Вот и едут. В ходу тогда чисто советские ценности и стереотипы. Институт, диплом, надежная нетворческая профессия, стаж, портбилет, квартира от государства, сберкнижка, пенсия в 45 и прочая такая шелуха. Авторы сам этого всего в достатке тогда слышат от мамы и некоторое время даже ходят по этому пути, забросив любимую музыку, о чем до сих пор остро сожалеет. «Не ту жизнь прожил». А когда родители в 1991 году в очередной раз подчастую грабит Сбербанк, спрашивает их «А оно того стоило, мам?» и в ответ получает долгое молчание «Ну, хоть так». И каких таких мудрых озарений относительно предначертанного им пути в СССР 1974 мы ждем от гениальных по музыке и поэтике новосибирских пацанов возрастом чуть за 20?» Они же не в лесу живут, и у них тоже есть родители, и мозги им парят за советскую власть «Будь здоров», а потому что любят и хотят для детей как лучше. Ну а как выходит, мы уже знаем. Вот чего безумно жаль, что за редким исключением не сохраняются оригинальные записи песен гуслеров того времени. Есть караоке, есть стихи, а вокала практически нет. Когда-то по новосибирскому радио журналист Астафьев проигрывает живые записи гуслеров в весьма хорошем качестве. Но как их добыть? Два диска гуслеров, записанные в самой на рентгеновской пленке, наклеенные на пластинки фирмы «Мелодия» и затем ими раздаренные, у кого они есть? «Я иду в страну, где солнце светит, Где шумят зеленые леса, В том краю тебя хочу я встретить» Wonęlił widzieć sąsy w twoich głazach Sąsy w twoich głazach Sąsy w twoich głazach Tak na nas ja w drugi Wszystkie w skokach prawda? Nie Szto prosto, nie Мерзкий земный запах душа корежит со слововных лапах ловит литкий воздух рот без зубы рутся крики посинели губы горло лапа я следела шок, шок, вот шок рок шок рок вот и все что я нашел в сети Гуслеры. Все.